Глава шестая. Лес не любит чужаков. «Если ты думаешь, что я отпущу, а ты снова побежишь, напрасно», — поделился дарыс отдаляясь и позволяя мне хоть вздохнуть свободно. «Думаю, твой друг из лавки портного не будет в восторге, если кое-что про его дела станет известно не только мне». «Как морозом обожгло! Он не только до меня добрался, но и нашёл Йохана!» Я напряжённо смотрела в лицо дознавателю, чтобы понять, не играет ли он. Правда знает. В голове закрутилась сотня мыслей. Отрицать до последнего. Требовать доказательств. Просто хранить молчание в ответ на его издёвки. Твердить упрямому недоумку, что я не знаю ничего. И это ведь чистая правда. Но вместо этого я бросила. У тебя плохо получается притворяться бродягой. Даррес широко усмехнулся. Зато ты почти похожа на богатую леди. Почти, пока не открываешь рот и начинаешь говорить с бродягами. Я замахнулась на пощечину, а он тут же остановил мою ладонь. И вот так себе вести тоже. Пойдёшь со мной или готова подставить приятеля? Дознаватель взглянул из-под лобья, по-прежнему оставляя лицо в тени. Будто ловил каждую мою мысль и раздумывал, Не из тех ли я, кто запросто предаст ближнего ради своей свободы и выгоды? Кем бы нас ни считал этот треклятый ищейка, у многих людей вне закона есть понятие чести. «Как ты меня выследил?» — упрямо повторила я. «О, это, разумеется, моя тайна, госпожа Майли Сарден Вайолетт. Должны же у меня быть свои особые секреты». «Видимо, об этих секретах я невинно подняла брови, «Совершенно не знает и городская стража, которая уже с ног сбилась в поисках убийц. Может, вам стоило бы действовать сообща? Говорят, это помогает». Не заладилось. Со вздохом подосадовал Даррес. «Лучше проведу этот день в куда более приятной компании. Прошу». Он приглашающе вытянул ладонь. «Напрасно тратишь время», — фыркнула я. «Звучит двусмысленно», — рассмеялся он тихо. «Да неужели?» Тебя выдают чувства, написанные на лице. И первое из них было вовсе не про расследование убийства, а про нашу с тобой приятную компанию. Смею заверить, этот смысл я вовсе не вкладывал. Иди ты! Тоже мне, великий колдун и чтец мыслей. Всё же настаиваю, что идти нам придётся вместе. По крайней мере, какое-то время. Продолжал он невозмутимо, поправив своё балахонистое одеяние. Даже готов сыграть роль твоего слуги, раз такое дело. Спустившись вниз по улице, он, как ни в чём не бывало, подхватил мою брошенную сумку с продуктами и пошёл рядом в паре шагов, не выпуская меня из поля зрения. Мы направились по одной из кривых улиц к центру города. У меня было немало возможностей потеряться, особенно когда вокруг стало ещё больше прохожих и шума. Весь прошлый опыт настойчиво подталкивал к этому. Дознавателю нельзя верить, он сдаст при первой возможности. «Я знаю, где и как можно скрыться», но почему-то всё равно послушно иду за ним, словно мне это внушили. Однако, если Даррес не шутил про Йохана, если правда вынюхал про него, он знает, где находится лавка, и как-то выследил на базаре и меня. Дёрнуло же меня тогда заглянуть в верхние комнаты покойного бургомистра и попасть с этому ищейки. Я с досадой цокнула. Снова проводишь в свою милую комнатку для допросов? Нет. Скупо прозвучало в ответ, когда мы свернули в переулок. «Кажется, улица города не то место, чтобы начать откровенный разговор». «Чего же так?» — продолжала упрямо допытываться я. Дождавшись, когда прохожих вокруг не оказалось, он пошёл сбоку и всё же соизволил проговорить. Господин Даррес Ландеберт, королевский дознаватель, увы, покинул город вчера вечером по срочному поручению Его Величества. К великой радости главы городской стражи Валдхара, господина Велтона. «И он так охотно в это поверил?» Я тихо рассмеялась. «Я был весьма убедителен». Я скосила глаза. дарс серьёзно свёл брови. «То есть теперь?» — я хмыкнула. «Разбойница, которая притворяется знатной леди, ведёт дело с королевским дознавателем, который притворяется бородягой? Нечто вроде комедии, честное слово. К чему всё это? Я так настойчиво пыталась понять, что задумал дознаватель, что не уследила за дорогой и едва не попала под копыта проезжающему экипажу. Даррес быстро притянул меня к себе ближе, оберегая от столкновения, и кивком позвал за собой, направившись вперёд, пробираясь между прохожих так, чтобы те расступались перед ним и его знатной леди-хозяйкой. Не успела я прийти в себя, как мы оказались перед стенами храма Всепрощающей Матери самого крупного во всём герцогстве. У подножия широкой каменной лестницы, как обычно, толпились попрошайки. Благо, сегодня день был такой погожий, что им сложнее удавалось сделать несчастный вид, а многие вовсе откровенно пригрелись на нагретых солнцем камнях и только лениво ожидали подаяния от щедрых, разнеженных молитвами горожан. «Желаешь, чтобы я покаялась в своих грехах?» — усмехнулась я, послушно поднимаясь вслед за даросом к широко распахнутым дверям храма. «Почему бы и нет, если позже вы будете снисходительны к несчастной заблудшей душе? Может, даже подкинете бедолаге пару-тройку звонких монет? За помощь!» — улыбнулся он. Внутри было немноголюдно и темно, как всегда. Посетители храма вольны были выбирать, где и как молиться матери, что подарила всем людям — дыхание жизни. Для самых пожилых вдоль стен стояли деревянные скамьи. Для остальных посреди храма расстелен огромный и стёртый многочисленными паломниками ковёр, на котором становились на колени. Монахи и неслужительницы готовились к полуденному пению во славу матери. Я покосилась на привычную женскую статую без лица. Это считалось особенно святой. Однажды из её каменных глаз закапали настоящие слёзы поэтому в город приезжали и из столицы. Я несколько раз сидела подолгу и ждала тоже отголосков подобного чуда. Но не дождалась. Хотя, признаться честно, от нахождения рядом со статуей на душе пробегало волнение и порой даже трепетная дрожь. Как говорил в моём детстве отец, в богов ты можешь не верить, но лишний раз оскорблять не стоит. Если их не существует, это бесполезно, а если они в самом деле есть, не дальновидно Даррес прошёл вдоль стены и выбрал место на ковре неподалёку от ряда колонн. Я оценила. Отсюда хорошо просматривалось всё вокруг, а сами мы были отгорожены от части храма. «Прошу вас, леди», — прозвучал голос ищейки с эхом. Высокие сводчатые потолки делали звуки гулкими. Не расслышать ничего, если стоишь не на расстоянии вытянутой руки. «Помолитесь рядом с бродягой?» Он взглянул на меня с хитрецой. От Дарреса, несмотря на нарочито бродяжный вид, едва уловимо пахло чем-то приятным и знакомым. Я мучительно пыталась разгадать этот аромат. Тёмный мускус, будто нотки сандала и амбры. Дерзкая смесь. Тяжёлая для многих, но именно ему этот запах подходил. Я поёжилась, но уселась на колени рядом, в одном шаге от дознавателя. Дорогое серое шёлковое платье окутало меня пышным облаком но в храме были все равны, все перед лицом матери такие, какими появились на этот свет. Дознаватель выбрал удачный момент, чтобы этим воспользоваться и поговорить, не привлекая ничьего внимания нашей разницей в положении. «Почему бы тебе действительно не покинуть Валдхар? Убит бургомистр и убит», — глухо проговорила я, склонив голову. «Король, поговорю и назначит нового». «Во-первых, я никогда не оставляю дело незавершённым». — сказал невозмутимо дарос сидя на коленях с прямой спиной и положив ладони на бёдра. Взгляд его был направлен в сторону монахинь, но, уверенно, не упускал ничего происходящего. Во-вторых, в этом деле кое-что особенное. «Особенное для тебя или для короля?» — поинтересовалась я и тут же прикусила язык. «Вот зачем мне влезать в это дерьмо? Это меня не касается! Давно не касается!» Я просто варю целебные мази и зелья и зарабатываю этим на жизнь. Ни дела банды, ни убийства не имеют ко мне отношения. Проклятое любопытство ещё никогда не доводило до добра. И если хочу выжить, надо быть на стороже с ищейкой, а не развешивать уши. Только дождаться, когда он получит свои сведения и исчезнет из моей жизни. Лишь бы не связался с теми, кто ему не по зубам. И не потому, что мне будет жаль кучерявого, а теперь бородатого, красавчика-дознавателя. «Но куда больше? Потому что такого явно будут искать. А значит, король вполне может весь город перевернуть и доставить новые, куда более неприятные последствия для всех, кто оказался с дуру рядом». Даррес улыбался краем рта. Я видела это даже за густой дурацкой бородой. «Зараза! Смешно, что я так доверчиво ведусь на издёвке?» Я поклялась себе молчать, чтобы отделаться малой кровью. «Что ты от меня хочешь?» произнесла устало на выдохе, когда, наконец, раздался стройный хор женских голосов во славу матери. «Мне сказали, что тут рядом есть лес, куда нельзя ходить. В городах много чего болтают. Хочу туда попасть», — перебил меня Даррес, «пока не стало слишком поздно». «Поздно станет, когда ты туда попадёшь. Обратного пути нет», — усмехнулась я, вспомнив времена, когда мы жили там с Йоханом и частью шалых. Лес не пропускает чужаков, и тем более таких ищеек, как ты. Значит, мы говорим про один и тот же лес, — кивнул Даррес. Значит, — обронила я и замолчала. Звуки молитв заполнили всё пространство. Они плыли в воздухе, напоминая мне те юные годы, когда я попала в приют всепрощающей матери в родном городе. Когда близких никого не стало, только там приняли сироту. Мне было семь. Я провела там год или два, уже не вспомнить. Меня научили читать и писать. Пытались научить молитвам и смирению, но удавалось плохо. Как верить в высшую справедливость, если все близкие погибли, и жизнь кажется жестокой и бессмысленной? Было так скучно и одиноко, что хотелось выть. И как только подвернулась возможность, я сбежала вместе с такой же неуемной девчонкой. «И ты знаешь, как туда попасть», — сказал Даррес. Это всё ещё не было вопросом, и я продолжала молчать. А что говорить? Оправдываться? Этот Даррес уже и без того разузнал слишком много. Самый жёсткий из шалых — тот самый Алихан, казнён бургомистром. Но и без главаря в шайке немало тех, кто выпотрошит любого стража порядка и подвесит на дереве, другим на устрашение. И даже думать не хочу о том, что будет со мной, вздумай я привести предателя с собой в лес. «Никто не сочтёт мои заслуги достаточными, чтобы не разделаться точно так же». «Даже не думай», — как можно более холодно и угрожающе ответила я. «Не могу не думать», — как ни в чём не бывало улыбнулся дознаватель. «Не умею». «Сунешься туда, и ты труп, и я заодно». «Даже так?» Даррес повернулся в полоборота и глянул из-под капюшона. Почему-то с этой бородой и в этой одежде он и впрямь походил на одного из них, на тех, кто готов бродить в диком лесу в поисках добычи. Даже его взгляд стал словно безумный, одержимый, отчаянный и безжалостный. Я незаметно поёжилась и отвернула голову. В самом деле захотелось помолиться матери, чтобы это безумие закончилось. Я лихорадочно искала способ исчезнуть так, чтобы не подставить никого и не сломать заодно собственную, едва налаженную жизнь. Я не пойду с ним в лес, не приведу туда ищейку. Мне никогда этого не простят. Узнает хоть кто-то, и мне точно, определённо и однозначно конец. — Это нормально, что тебе страшно за свою жизнь, — заговорил Даррес. — Да что ты! Спасибо, что разрешил бояться, — буркнула я между куплетами молитвы. С непривычки колени заныли. Хотелось вскочить и уйти отсюда прочь, но теперь я даже не знала, куда идти и как. Даже городская стража не осмеливается войти в лес. Мне только нужна твоя небольшая помощь. И да, я не просто городская стража. Я вижу. Обещаю, что тебя никто не тронет. Я не удержалась и рассмеялась. Ты обещаешь мне это? Ты — Ищейка, а я одна из них. Была одной из них. И я знаю, о ком говорю. Не связываться — лучший способ сберечь свою проклятую жизнь. Даррес соединил ладони, положил на свои колени, принимая смиренный вид. Неужто согласился? Но нет, похоже, дознаватель задумал что-то другое. Мне есть, что им предложить. Я громко фыркнула. Я знаю, кто и куда повезёт приличную сумму золота. По какой дороге? Кто будет сопровождать? И где их можно остановить? Смотрю, ты подготовился. Я неверяще качнула головой. Отведи меня туда. Сведи с тем, кто за главного. И будешь свободна и вальна, как ветер. Гарантирую тебе свою защиту. Продолжишь свою новую, честную жизнь без грязи и крови. А если я откажусь? Я сощурилась, снова косясь на ящейку. Сдашь моего друга и меня заодно? Это правда ты натравил стражников на рынке, чтобы теперь шантажировать меня? Это подло! Ты ведь знаешь, что я невиновна. В убийстве, да, но ты можешь мне помочь. Он пожал плечами, не отрицая свою вину в преследовании, и развернулся ко мне. Так что? Я скомкала шелковистую ткань платья на коленях. Кружевные узоры, такие неуместные, под пальцами привыкшими держать нож и кинжал. Судьба водит меня кругами, снова и снова возвращая к преступному прошлому. Какой проклятый урок я должна из этого вынести? Доказать, что больше не сорвусь? Даррес смотрел на меня изучающе, но без вызова или угрозы. Я критически оглядела снова его бороду, губы, сомкнутые спокойно и уверенно. Только глаза светились интересом. Должно быть, король обещал ему очень ценную награду за это дело. «И как же я должна тебе представить?»